несомненно. Летать по миру ни с чем не сравнимое удовольствие. А вы не жалуетесь на жизнь? Кар, ночь подходила к концу, готовясь уступить место дню. Ветер стих, но ф л е ч знал, что скоро он поднимется вновь. Более всего он напоминал себе чулок, набитый песком. Вы же не закрепили самолет. Что удержит его на посадочной полосе? Помните мужчину с копьем, который показался вам совсем старым? Да. Все это время он просидел под ветром на крыле, не давая самолету сдвинуться с места. Вы серьезно? Разумеется, серьезно. До этого костлявого старичка унесло вместе с самолетом. Посмотрим. Глава двадцать третья. А явились т а к и е Барбара сидела в шезлонге у бассейна отеля Норфолк. Что? – переспросил Кар. Что? – переспросил Флетч. Даже над Найроби небо еще не очистилось. Живые и невредимые. Кар потер руки. Но «Ну, вернулись, правда, не в тот же день. Э, Кто-нибудь хочет пила? Лэч наклонился, чтобы поцеловать Барбару. Вы какие-то опухшие. Что? Опухшие. Мы набиты пешком. Не кричи. Лэч чихнул. Я хочу пива. Кар дал знак официанту. Где вы были всю ночь? Спросила Барбара. У вас лезятся глаза? Она хочет знать, пьянствовали мы всю ночь или танцевали. Да, кивнул Кар. Эту ночь мы пьянствовали и танцевали. На другой стороне бассейна две англичанки в бикини и соломенных шляпах сидели под большим зонтом и пили чай. Мы попали в песчаную бурю, п р я с н и л с л е т ч Естественно, мы попали в песчаную бурю. Я тебя слышала. На этот раз нам еще повезло. Кар уселся на стул. Песка я не боюсь, говорил он, явно не слыша себя. Ваш муж увидел колыбель человечества. Он чихнул. Место, где возможно ходил первый на земле человек. Флетч присел на подлокотник шезлонга Барбары. Там был старик, весящий не больше шестидесяти фунтов, который всю ночь держал самолет за крыло, чтобы его не унесло ветром. Почему вы так громко говорите? Что? Кар уже держал в руке высокий стакан с пивом. Господи, какой ты грязный! Ладонь Барбары легла на плечо Флетча. Там что, не было воды? Были и к р о к о д и л ы Ну естественно. Языком Флетч продолжал вычищать из зубов песок. А в жизни случается разное, заметил Кар. Это точно, кивнула Барбара. Что? – спросил Флетч. Надо признать, обратный полет не доставил мне удовольствия. Кар покачал головой. Не было видно ни з г и Но вы обещали вернуться к обеду. Песчаная буря порушила наши планы, ответил Флетч. Я купила фруктов принесла их в номер. О, вырвалось у Карра. Он ушел сам, без принуждения. Но «Ну, почему ты не позвонил? Жены всегда хотят знать, почему ты не позвонил домой. Так уже не устроены. Там нет телефона, Барбара. В ресторане нет телефона? Мадам не позволила нам позвонить, ответил Кар. Заявила, что телефонами б о р д е л я могут пользоваться только клиенты. Но неужели тебе и в голову не пришло, что я волнуюсь? Нас практически засыпало песком, Флетч чихнул. Ты не простудился? Бордель с системой кондиционирования, добавил Кар. Песок, Флетч чихнул. Дыхательные пути, снова чихнул. О чёрт! Надеюсь, больше ты там ничего не подцепил. Рыбу я не ловил, Флетч чихнул. Англичанки забоченно смотрели на него. Там водятся нильские окуньи, в озере полно крокодилов. Рыбаки плавают на бревнах, спустив ноги в воду. А что бы я делала, если бы вы не вернулись? Мы вернулись. Кар чихнул. От моего отца никаких известий. Нет. л е ч встал. Пойду п р и м у душ. Пора вымывать из себя песок. Кар, благодарю за прекрасное путешествие. л е ч чихнул. Барбара вошла в спальню, когда Флэч уже принял душ. Он почистил зубы, промыл водой нос и глаза, несколько раз намыливался и смывал мыло. Состояние у него было такое, словно его вытащили из б е т о н а м е шалки. Я очень волновалась, не находила себе места. Там нет телефонов, Барбара, а радио не работало. Днем я нервничала из-за того, что наговорила тебя утром. Вечером ты не появился, не позвонил. Всю ночь я не знала, что с тобой. Мы попали в песчаную бурю на границе с Эфиопией. Ни один верблюжий караван в Найроби не направлялся. Потом я начала злиться. Меня переполняли злость и испуг. Лич похлопал по уху ладонью. Если мои уши не прочистятся, я, наверное, сойду с ума. Ощущение такое, что у меня не голова, а надутый пузырь. А потом п о я в л я е т е с ь вы оба и выглядите так, словно весь день проиграли в песочнице. Мы летели на высоте д в е н а т и с половиной тысяч футов с откинутой дверцей, иначе Кар ничего не видел. Буря так высоко подняла песок, можешь т ы это понять? Мы оглохли, у нас болят уши. Кар постоянно откидывал дверцу, чтобы выглянуть наружу. Ты не возвращался домой всю ночь из-за моего вчерашнего поведения? Хотел проучить меня? О боже, Барбара! н у будь у меня такие намерения, я бы тебя предупредил. Где мои плавки? В верхнем ящике комода. Хорошо, хоть мы знали, что в Колорадском отеле есть бассейн. По крайней мере, взяли плавки и купальники. Две пары лыж стояли в углу. По другую сторону стены. Свела магнолия. Ну что я должна была думать, когда вы не вернулись? Что нас застигла песчаная буря на границе с Эфиопией? Может, купание поможет вымыть песок из ушей? Что это? ш и р о к о раскрыв глаза, Барбара смотрела на синяк в нижней части живота Флетча. А как ты думаешь? Я не знаю. Что это? Рана, Барбара. Травма, как говорится, удар ниже пояса. А кто же тебя ударил? Нет, ты серьезно? Ну, разумеется, серьезно. Кто тебя ударил? Ты.